Часть вторая. Безызбежные обстоятельства. Мы все стоим на плечах предков. Фигура командира, гранитного восседающего в кресле ходового мостика, или там многозначительно что-то рассматривающего на прокладочном столике в Штурманской, производила впечатление на рядовых и офицеров крейсера. Нужное и правильное впечатление, а он же лезло всякое в голову. Для него день, ночь, сутки прочь дробились на фрагменты, что-то выхватывая вниманием. Важное, что-то пропуская второстепенно, что-то оставляя заметкой на полях, на напосля. Все еще экзотично было позиционировать и видеть противолодочный крейсер проекта 1123 Кондор, сошедший со стапеля в 1965 году в составе кадра открытого океана, кораблей, достроенных и спущенных на воду в разгар минувшей войны. Тут же оговариваясь, неважно где и неважно в какой из, как оказывается, редакция этой нынешней войны. Из какого бы там космогонического мифа ни явился один, чтобы встретить не менее мифических других. Тут еще и особист, на общей волне напросившись на рюмку чая, ненароком подкинул эмоциональным. Насколько он все-таки враждебен, могучий животный океан. это да бесконечная соленая вода, разлитая по планете. Атлантика поздней осени, кроме дурных погод, иных не предполагала. Хватало стремящихся с северных широт ветров. Свой колорит наверняка накладывал и близость скованной льдами Гренландии. «Это ваше про Одиссею, коли подумать?» Полковник, наверное, очень порывал высказаться. «Постфактум. Только сейчас начинаю понимать. Дорога без возврата». «Без возврата?» «Да?» — только и промямлил в ответ. «Ну, вам-то не привыкать нырять в прошлое?» Это сошло бы за легкомыслие, если бы не пасмурный вид. Опыт, как говорится, уже есть. Ничего общего. Особист бубнил что-то еще. Немного не собрано выпить крепкого, и крепко подумать не вязалось. Паузы после реплик будто просили всякий раз подтверждений. И коперанг, сам больше склоняясь к крепкому чаю, всякий раз бросал короткий неохотный «да». В итоге прорвало его. До недавнего времени и я полагал, что прошли те времена экспансии в пределах и за пределы известной кумены когда мореплаватели проживали и переживали походы, дальние морские экспедиции к еще неизведанным землям, как целой жизни и целые судьбы. В людскую памяти оставались лишь вернувшиеся, а сколько пропало, сгинул на морских просторах или же ступивших на нехристианские языческие земли, и он все-таки махнул залпом полные 150. Мы плывем не как 300 лет назад колумбовские изыскатели за открытием новых земель. Это не поход, кругосветка и не в ковчег, здесь нет вторых половинок. Мы куча мужиков у чужих берегов. Немногие совсем молодые, толком не вкусившие соль земли, но уже вобравшие соль моря. Более полутыщи мужчин, отрезанных от остального мира и суши на утлом, да-да, по меркам океанских пространств в объемах палуб, кают и помещений на утлом судне. И наравне с этим войсковая часть, боевой организм, собранный, заключенный в стальную коробку, плывущую по волнам. Забили до отказа этот металлический водоплавающий муравейник, человейник, с якобы оправданными задачами под одной общей задачей, непонятным в глобальном понимании предназначением. Что океан? Беспощадная красота стихии, искушающая нашу судьбу. Случится ему, он убьет нас без задней мысли. Смерть всего лишь бессознательный инструмент природы. Лучший противник — это противник разумный, тот, который за пультами боевых комплексов или там у казёнников разнокалиберных орудий. Те, кто по ту сторону шахматной доски. И все мы в чужих и дальних морях для того, чтобы сойтись в неизбежной драке. Как в природе, самцы сходятся в схватке ради... Ради? Ради навалять выражение конкуренту, чтобы получить право на территорию охоты и кормёжки и на право спариваться, скажем уж, на всякий случай. Выдавил улыбку Геннадич. Приоткрыл иллюминатор, немедленно засквозивший холодом, торгая в командирскую каюту тяжелую мерную поступь пятибальной силы природы. Чу к этому всеобъемлющему Гуду прибился отдаленный наплывающий, начинающий доминировать рокот поискового вертолета. Капитан первого ранга Скопин, прикрыв глаза, впустил в себя этот звук. И вчерашние воспоминания. Когда захлопнул за собой сдвижную дверь К-25, оказавшись внутри грузового отсека, он летел навстречу обстоятельствам, навстречу с людьми, которые были далеко не книгопечатными персонажами, существуя когда-то и ныне сейчас.